посредник «Ты кто?» — воздерживаясь от дальнейшего избиения ни в чем не повинных приборов такси, поинтересовался Комаров. «Тот-то вам сейчас нужнее всего», — пояснил образ. Саша присмотрелся к нему более внимательно, но вид человеку было около 30 и выглядел он довольно безликим, типичным представителем серой массы обывателей. Правда, в его глазах горели особые искры, а речи и поведение были уверенными и даже чуточку высокомерными». Как ни старался вспомнить его, Комаров не смог. Этот парень точно не бывал на острове Пса во время отбора кандидатов, а другие здешние места Саша пустить пока не успел. Это означало, что знакомые собеседники не были. «Как мне заставить это корыто передвигаться побыстрее?» – спросил землянин. «Проведите пультом над приборами», – предложил Фантом, «а после задайте маршруты и скоростной режим». «Если бы я сам знал, куда ехать!» – возмутился Саша. «Я же говорил, что без меня вам не справиться!» Фантом рассмеялся и приказал. «Квадрат 007, максимальная скорость!» «Вот так-то, Саня, ничего сложного!» Комарова несколько озадачила понебратское обращение. А Вестиец подозрительно много знал о нюансах уменьшения и трансформации земных имен. Впрочем, было странно то, что он вообще знал имя Комарова. Осведомленность Фантома являлась плохим признаком. «Кто находится в, за... в заданном квадрате?» – осторожно спросил землянин. «Убежище?» – коротко ответил чужак. «Для кого?» «Для вас». Образ пожал плечами. «Ваш друг пролежит таким бревном не меньше суток. Где вы хотели пересидеть это время?» «На газоне перед рестораном?» «В убежище нет киберпространства?» – с надеждой спросил Саша. «Там есть все!» – собеседник махнул рукой. «Чтобы спрятаться, вовсе не обязательно уходить из реальности нашего города-континента». Киберпространство ТАНа исключительно неоднородное, в нем имеются как свои образцовые кварталы, так и головоломные лабиринты трущоб. Они придуманы, конечно, не главной машиной и не фортуной, однако уже давно стали неотъемлемой частью общих информационных полей, и правительству приходится с этим мириться. На создание и совершенствование побочных программных продуктов работают миллионы умов. Никакой государственный компьютер не угонится за полетом их мысли, особенно если она летит, пронзая тучи из денег и ценных кодов. Обитатели трущоб ловкие ребята и зарабатывают себе на хлеб, взламывая некоторые финансовые программы. Это не совсем законный вид деятельности, но каждый волен выбирать свою судьбу самостоятельно. Эти люди сделают нас невидимками на любой срок и с любым набором дополнительных условий. Только платите. В общем, затеряться в информационной реальности легче, чем в дремучем лесу. Были бы монеты. А тебе-то какой-то интерес оказывать мне помощь. Я посредник, фантом улыбнулся. это мой бизнес. В отличие от других коллег, я не жду, когда загнанный в угол клиент приползет к дверям моего агентства. Я сам активно ищу тех, кому требуется услуга. Потому и преуспеваю. «Рассчитываться с непризнанными компьютерными гениями вы будете через мой код, и я удержу в результате пару процентов в качестве гонорара. Идет?» «Идет», — согласился Комаров, но лишь после того, как ты ответишь на последний вопрос. «Откуда ты узнал, кто я такой и где нахожусь?» «Это два вопроса», — заметил посредник. «Я вел вас от самого порта. Трое военных разведчиков внешних островов» представляются на полицейском контроле как торговцы и едут в самый центр столицы. Разве не занимательное событие? Не мне, строго приказал Саша. Хорошо, легко согласился Фантом. В порту появляется троица, которая, по данным Желтой прессы внешних островов, обладает удивительной способностью притягивать к себе неприятности. Наиболее смелые издания даже утверждают, что один из этих людей — Просто воплощенный вызов любому вероятностному вариатору. Разве этого недостаточно, чтобы понять, чем закончится пребывание подобных субъектов на континенте? Бросить вызов фортуне и победить – задачка не из легких. «Сдался мне ваш вариатор!» – Комаров покачал головой. «Если я ему не по душе, это его личное горе!» «Неужели?» – Фантом ехидно ухмыльнулся. «А что на это скажут наши друзья из контрразведки, как вы считаете?» Он приказал машине включить канал, специальной связи. И Саша услышал, как кто-то возбужденно докладывает. Я 102-й, веду наблюдение. Такси приближается к северной пустоши. Образ посредника по-прежнему на борту. Кто этот прохиндей уже выяснили? Физически его контора не существует, но в поле он считается одним из лучших. Как приятно. Фантом довольно улыбнулся. Едва он пересечёт границу пустоши, мы его потеряем. Перехватить машину немедленно. Нам потребуется физическое подкрепление. Воздушный объект будет над вами через 4 минуты. И помните, бешеный пёс очень опасен. Но взять его нужно живым. Будет трудно. Это приказ. Вопросов больше нет. Фантом отключил связь и спросил «Ну как?» «Это они обо мне говорили?» — Саша сделал вид, что удивлен. но ну, это же вы, Саня Комар по прозвищу Бешеный Пес, инструктор школы по подготовке профессиональных убийц?» — улыбнувшись, спросил посредник. «Это ты почерпнулась в желтой прессы догадался Комаров. «Конечно!» — не стал отпираться Фантом. «Все бульварные программы внешних островов в последнее время только вас и твердят!» «Непрошедший отбор кандидаты охотно дают интервью, и чем дальше продвигается процесс обучения, тем интереснее становятся эти откровения. Обыватели трех государств просто бредят вашими!» «Вами и вашей школой, Саня! Вы популярны, как никто другой!» «А он...» — Саша кивнул в сторону Голикова. «Ваши помощники, белые и черные змеи, тоже...» — согласился образ, «но меньше...» «Это Белый?» — уточнил Комаров. Эрна подтвердил Последник. «Он ваш друг, а черный враг. Но вы, как мудрый командир, слушаете советы обоих и уже потом принимаете решение». как быстро, оказывается, возникают легенды!» — Саша покачал головой. «Ничего подобного на авесте не случалось уже сотни лет!» «Крысы и паразиты были всегда, но бросать вызов киберпространству не лишался еще никто!» «Вся конспирация к чертям!» — невольно произнёс Комаров и вздохнул. «Разве можно утаить от жаждущего зрелищ народа такое грандиозное шоу?» — Фантом рассмеялся. «Хотите, посмотрим, что нас...» — поспорим, что нас и так не перехватит. «Специальную волну слушает масса народа, это же сенсация, бешеный пёс на континенте!» разведчикам просто не дадут ничего сделать!» «Если не верите, взгляните в окно!» Саша посмотрел вправо и обнаружил, что вся дорога занята экипажами, которые едут исключительно с той же скоростью, что и его машина, а их салоны набиты людьми и фантомами, как консервные банки. И взгляды всех этих граждан прикованы к его окну. Комаров криво улыбнулся и помахал поклонникам рукой. Ответная реакция оказалась вполне искренней. Отражение такого счастья на человеческих лицах он не видел никогда в жизни. «Вы здесь от скуки скоро совсем с ума сойдете», — продолжая махать людям рукой, заметил Саша. «Надо же, командир отряда профессиональных убийц. Национальный герой». «Может быть, мне принародно сожрать кого-нибудь живьем?» «Ну, в целях поднятия авторитета на совсем уж заоблачные высоты». «Это будет слишком», — неуверенно ответил посредник. «Хотя... кто знает». «А как же убежище?» Эти поклонники оцепят здание и будут сдерживать натиск полиции, пока мы не отдохнём? Нет, образ покачал головой. У полиции, кроме авторитета, имеется ещё и оружие. То есть власть. Как только мы свернём с проспекта, народ о вас забудет, а вот законники нет. Прятаться придётся всерьёз. Как бы в подтверждении слов посредника, на сиденье рядом с Комаровым появился новый фантом. Это был образ того самого контрразведчика, у которого в ресторане землянин отнял пистолет. «Приказываю вам остановиться», — заявил он. «Как голова?» — насмешливо поинтересовался Саша. «Не болит?» «Если вы не остановитесь, мы отключим терминал машины от поля», — преградил сотрудник. «И став неуправляемым, этот агрегат врежется в ближайший столб», — возразил ему Комаров. «А меня надо взять живым. Не забывайте». «Все улицы Северных Квадратов перекрыты полицией», — привел новый аргумент контрразведчик. «А ваши образы внесены в список особо опасных преступников». Киберполе будет реагировать на вас, как на чужеродные элементы, мы сразу вычислим, где вы находитесь. Спрятаться вам не удастся. Это я уже слышал, Саша поморщился. Придется сменить транспорт, не обращая внимания на присутствие второго фантома, заявил посредник. Я скоро вернусь. Он мгновенно растворился в воздухе, оставив Комарова наедине с образом сотрудника госбезопасности. Сначала Саша решил, что добровольный помощник его предал. Но машина нырнула в длинный тоннель, и фантом контрразведчика сначала подернулся рябью, а затем тоже исчез. Зато вернулся посредник. «Сойдем прямо здесь», — заявил он. «Этот тоннель контролируют наши друзья, и государственный компьютер против их новейших программ просто бессилен, даже фортуны их не берет». «Я считал, что вариатор может все», — сказал Комаров, и, забросив Голикова на плечо, выпрыгнул из притормозившей машины. Он всё предвидят, возразил фантом. И делает так, чтобы между интересами основных общественных групп не возникало противоречий. Тоннель свободен для проезда, содержится в исправности и чистоте. В порту не этого достаточно, а то, что здесь не срабатывают некоторые не слишком важные программы киберпространства, списывается машиной в условный допуск. В процессе создания эффективной системы управления такие компромиссы неизбежны. Вероятностный вариатор дьявольский умная железяка. Сюда Посредник указал на круглую дверцу, открыв которую Саши шагнул в полутьму бокового ответвления. Никаких компьютерных узоров на его серых бетонных стенах не оказалось, а пол был покрыт слоем мусора. Ко всему прочему, пахло здесь сыростью и какой-то гнилью. Комаров облегченно вздохнул и бодро зашагал по тоннелю, стараясь не отставать от посредника. Впервые за последние дни он чувствовал себя почти как дома.